Жюльетта Бенцони, Хромой дьявол, Роман II, Хромой дьявол, глава первая, Дилижанс из Бреста. Под громовые раскаты Дилижанс въехал в ворота почтово-пассажирской конторы на улице Жан-Жака Руссо и остановился посреди двора. Похоже было, что дождь удвоил свою ярость, в то время как форейтер тяжело спрыгнул на землю, а конюхи поспешили набросить попоны на дымящихся лошадей. Отворились дверцы кареты, давая возможность путешественникам выйти. Среди сгущавшейся темноты, сияющие в окнах огни, казались особенно приветливыми. Нотариус из Ренна спустился первым. Следом за ним Рантье и Лаваля, отчаянно зевавший, хотя он и проспал добрых три четверти дороги. Марианна вышла последней. Была среда, 20 декабря, и прошло ровно двенадцать дней с тех пор, как девушка покинула Брест. Двенадцать изнурительных, но полезных дней на протяжении которых, прильнув лицом к окну почтовые кареты, она с изумлением первооткрывателя знакомилась с проплывавшими мимо городами и деревнями этой части Франции. Послышанным в детстве рассказам родина отца представлялась ей в мрачном свете, отданной во власть беззакония, грабежа и убийств, где безопасность практически обеспечивалась только ценой невероятной конспирации. Конечно, она знала, что Великая Революция закончилась, что правила новая власть, но именно об этой власти у нее было самое ужасное представление. Некий разбойник, публично подобравший на площади окровавленную корону, присвоенную путем убийства молодого принца, имеется в виду герцог Энгиенский, которого заманили в отвратительную западню. Его окружение, состоявшее из прежних революционеров, выслужившихся из солдат в генералы, бывших прачек и попов Растриг, не могло быть многим лучше его. По мнению Марианны, разоренные и запущенные деревни в стране должны быть сменены полуразрушенными городами, спрячущимся населением, терроризируемым калифами на час насаждающими повсюду безудержный деспотизм и вообще погрязшим в беспросветной нищете. В действительности же, за исключением нескольких безлюдных мест в сердце Британии, она увидела на всем протяжении бесконечного пути возделанные поля, процветающие деревни, благоустроенные живописные города, прекрасные поместья и даже великолепные замки. Она видела хорошо одетых людей, крестьянок с золотыми крестиками и в кружевных чепчиках, упитанный домашний скот, детей, пляшущих в кругу и распевающих песни. Только дороги были отвратительные, но едва ли хуже английских, и на них так же, как и за ломаншем, имелось изрядное количество бандитов в пустынных местах, хотя пассажирам-дилижанца из Бреста посчастливилось избежать встречи с ними. Что касается Парижа, то и то немногое, что ей удалось увидеть, несмотря на сумерки и дождь, вызвало в ней сильное желание узнать о нем побольше. Они въехали после того, как пересекли обнаженный зимний лес, а то, что нотариус назвал заставой звезды, большая решетка, охранявшая с фасада два очень красивых, украшенных фигурными колоннами здания, совсем рядом с земли выглядывал фундамент какого-то громадного сооружения. Это будет монумент во славу Великой Армии, сказал услужливый нотариус. Гигантская триумфальная арка. По другую сторону, обсаженная деревьями и пестревшей элегантными экипажами, городская артерия устремлялась к дворцам, садам и морю блестящих крыш, над которыми возносились колокольни. Но дилижанс не воспользовался этим путем. Он повернул направо и покатил вдоль огромной стены, о которой нотариус сказал с некоторым подовострастием. Стены генеральных откупщиков. Стена, закрывающая молчащий Париж, но открывающая ропщущий Париж, как говорили в эпоху ее строительства. Как будто и не так давно это было, а для нашего брата столько воды утекло. Вы никогда не бывали в Париже, не правда ли? «Нет, я всегда жила в провинции», — ответила девушка. Нотариус был, пожалуй, единственным среди пассажиров дилижанса, кого она понимала без труда, и боречь его выработанное при чтении официальных актов, была медлительной, почти торжественной. Остальные разговаривали слишком быстро для Марианны и употребляли странные слова и выражения, которые она, привыкшая к аристократическому французскому высокого Штиля, употреблявшемуся в Англии в ее кругу, с трудом понимала. И она предпочитала помалкивать, играя роль застенчивой провинциалки, рекомендованную ей при прощании Блэком Фишем. Всю дорогу Марианна с нежностью вспоминала о своем удивительном товарище по приключениям. Под его малопривлекательной внешностью она обнаружила доброго и мужественного человека, а в маленьком домике в предместье Рекувранс на берегу Панфеля познала несколько дней мира и покоя. Это был совсем маленький домик из выбеленного известью гранита, с высокой треугольной мансардой и аккуратным садиком, огороженным каменным забором. Крепко сбитая бретонка, призванная следить за порядком, Поддерживала истинно фламандскую чистоту и все, начиная от каменных плиток пола и старинной красивой мебели, и кончая кухонной утварью, блестело и сверкало. Сам Блэкфиш, превратившийся на время в Никола Малерусса, вышедшего в отставку с пенсией моряка, выглядел здесь совершенно по-другому, чем в Плимутской таверне. Ничего общего с тем устрашающим пиратом. если дух авантюризма и остался, то он приобрел в реку вранце оттенок добропорядочности. Мой дом не велик, говорил моряк гостье, открывая хорошо новощенную дубовую дверь. Но если ты захочешь, можешь жить здесь сколько угодно. Я уже говорил, у меня больше нет дочери. Если пожелаешь. Можешь занять ее место. К ту минуту Марианна потеряла голос. Этот благородный порыв, свидетельствовавший об искренней привязанности, проник ей в сердце настолько, что она не знала, что и сказать. Тогда Блэкфиш продолжил. Я понял, что ты отшвартовалась со мной с единственным желанием как можно быстрее увеличить расстояние между тобой и Англией. Теперь это сделано. Никто не станет искать тебя в Рекуврансе, если ты останешься тут. Марианна поняла, что ей надо рассказать всю правду этому честному сердцу. Она уже знала, что ей нечего опасаться его осуждения. Вечером, когда они вместе наслаждались превосходным амаром и шелевром мадам Легильвинек, блинчиками со взбитым кремом, Она рассказала, что произошло в Селтон-Холле, и объяснила мотивы своего бегства. Она также рассказала, как в Плимутской таверне ей пришлось с величайшим удивлением узнать, что у нее во Франции осталось несколько близких. — Это с моей кузиной д да Ассельна я хотела бы повидаться, — добавила она, заканчивая. — Она твою родная сестра моего отца так же, как и императрица. — Ее величество всегда примет тебя с распростертыми объятиями, — начал Блэкфиш с совершенно новым оттенком уважения. — Все, что касается ее семьи, ей дорого, сама она доброта и прелесть. К несчастью, есть опасение, что она вскоре уже не будет императрицей. — Что вы хотите этим сказать? Что у императора нет детей, что его супруга никогда не сможет подарить ему их, и что ему надо обеспечить продолжение династии. Повсюду говорят о разводе, после чего Наполеон возьмет в жены какую-нибудь иностранную принцессу.